Часть 9. Гвардии полковник Петин. Иван Александрович Петин. 1788-1813 годы. Глава 1. Эпиграф. Не видишь ли Петина, вот добрый друг. Батюшкав Гнедичу, декабрь 1810 года. «Первое впечатление», «Родители», «Пансион», «Знакомство с Батюшковым», «Первое ранение», «Поход в Швецию», «Битва у Индесальми», «Незабудки», «Опять война». Константин Батюшков вспоминал о первом впечатлении от Петина. «Счастливое лицо», «Зеркало доброты и откровенности», Улыбка беспечности, которая исчезает с летами и с печальным познанием людей. Все пленительные качества наружности и внутреннего человека достали сову дел моему другу. Ум его был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению. Ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка. Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страница 399. Конец примечания. Сохранился рисунок Батюшкова. На нем изображен молодой офицер. Сильный, красивый, с чеканным профилем римского полководца. Считается, что таким Батюшков изобразил Петина. Сравнить не с чем. Других портретов Ивана Петина до нас не дошло. Он принадлежал к старинному дворянскому роду. Отец, Александр Борисович Петин, родмистр в отставке. Учился Иван Петин в московском благородном пансионе вместе с Жуковским, Кайсаровым, братьями Тургеневыми. При выпуске был награжден золотой медалью, о чем 23 декабря 1803 года сообщила газета «Московские ведомости». Басня «Солнечные часы», написанная 12-летним мальчиком во время пребывания в благородном пансионе, одно из немногих сохранившихся произведений Ивана Александровича питина Очевидно, по просьбе Батюшкова эти стихи в 1811 году вошли в антологию Жуковского «Связь». Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших русских стихотворцев, на улице большой широкой, на башне не весьма высокой, для пользы или для красы стояли солнечные часы. Пока был день и свет блистал, пока он башню освещал, кто мимо тех часов не шел всяк, подходя на них смотрел, Сокрылся день, и солнца нет. Никто к часам не подойдет. Счастливцы мира! Не гордитесь, и на того вы не сердитесь, кто скажет вам, что вы подобны сим часам. Юноша продолжил образование в пажеском корпусе, где учился столь же блестяще, а потому по окончании корпуса Иван был определен в гвардию. Бравый гвардеец! Толковый требовательный командир, знавший все тонкости армейской науки, в мирной жизни он производил впечатление застенчивого ребенка, часто краснел, стеснялся своих стихов. Батюшков, вспоминая друга и размышляя о таинстве дружбы, писал «Души наши были сродны». Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Конец примечания. Батюшков и Петин познакомились во время похода нашей армии в Германию в марте 1807 года. У них оказались общие знакомые и приятели. А главное, они вдруг по первому разговору почувствовали согласие и дум своих, и сердец. То счастливое и глубокое согласие, которое позволяет друзьям обходиться потом и без слов, и даже без частых встреч. Что они вспоминали в том шалаше на биваке, когда сильные весенние ливни не давали войскам двинуться вперед? Иван и Константин были еще совсем юные, по нынешним временам, мальчишки. Должно быть, молодые офицеры вспоминали детство, матушкины кушанье и отцовские книги, обстановку родительского дома, по достатку и укладу жизни семьи друзей были схожи. Первое ранение они получили почти одновременно. Батюшков 29 мая под Гейсбергом, а Петин 2 июня под Фридландом. Молодые офицеры крепко сдружились». Мы были ранены в 1807 году. Я сперва, он после, и увиделись в Юрбурге. Не стану описывать моей радости. Меня поймут только те, которые бились под одним знаменем в одном ряду и испытали все случайности военные. В тесной лачушке на берегах Немана. Без денег, без помощи, без хлеба. Это не вымысел. В жестоких мучениях я лежал на соломе, и глядел на пети на которому перевязывали рану. Кругом хижины толпились раненые солдаты, пришедшие с полей несчастного Фридлянда, и с ними множество пленных. Примечание. Батюшка в сочинении. Том второй Москва, 1989 год. Страница 400 Конец примечания. Поручик Батюшков... За отличие в боях был награжден орденом Святой Анны Третьей степени, поручик петен орденом Святого Владимира Четвертой степени, а также золотым оружием с надписью «За храбрость». Через год новая война, новый поход. На этот раз в Швецию. 15 октября друзья участвуют в битве у Индесальми, селения Финляндии. Правда, Иван Петин был со своими егерями в гуще сражения, а подразделение Константина Батюшкова находилось в резерве. Батюшка так вспоминала об этом бое. Под Индосальми шведы напали в полночь на наши биваки, и Петин с ротой егерей очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою. Его вынесли на плаще жестоко раненого в ногу, Генерал Тучков осыпал его похвалами, и молодой человек забыл и болезнь, и опасность. Радость блистала в глазах его, и надежда увидеться с матерью придавала силы. Мы расстались и только через год увиделись в Москве. С каким удовольствием я обнял моего друга? С каким удовольствием просиживали мы целые вечера и не видели, как улетало время? Примечание батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 403. Конец примечания. Уже в Москве батюшка, чтобы поддержать друга, написал шуточные так называемые мемуары в стихах. В них он вспоминает, как собирал незабудки в лесу и готовил ужин, в то время как Иван сражался на поле брани. Ты на кивере почтенном лавры с миртом сочитал Я в углу уединенном незабудки собирал. Между тем, как ты штыками шведам за лес провожал, Я геройскими руками ужин вам приготовлял. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 280. -е. Конец примечания. Когда Петин разболелся в Петербурге, батюшка впросит Гнедича: "Бога ради, съезди к нему и скажи, каков он". Это я назову истинным одолжением. Примечание. Батюшка в сочинении, том 2, Москва, 1989 год, страница 156. -я. Конец примечания. Лето 1812 года. Весть о начале войны с Наполеоном застала Ивана Петина и его лейб-гвардии егерский полк в Вильно. Лишь только стало известно о вторжении французов, гвардейским полкам приказано было собираться к свенянцам. Сюда прибыл лейб-гвардии егерский полк и расположился лагерным порядком на Биваке. Хотя перед выступлением из Петербурга государь приказал выдавать на каждого нижнего чина по четыре чарки водки и полтора фунта мяса или рыбы в неделю, стоянка в Свенцянах была так дурна и затруднений относительно продовольствия так велики, что было приказано провиант собирать реквизицией. Примечание. История лейбгвардии егерского полка за сто лет — 1796-1896 годы, Санкт-Петербург, 1896 год, страница 78, -я. конец примечания.